Вадим Огарев. «Совок». Книга первая. Глава первая. «Хорошие парни — это очень зыбкая условность. Особенно если эти хорошие парни из Белгорода. И если зовут их Леша и Боря. Профессиональный пилот и профессиональный авиатехник. В отличие от меня, почти дилетантов пилотировании и обслуживании самолетов. Я-то просто авиационный партизан-анархист, самоучка, воли счастливого случая, реализовавший хрустальную мечту своего детства. Извечная русская беда бухло. Леша пилот от Бога, и мне бы очень хотелось летать, как летает он. Да что там, как он? Хотя бы в половину, в четверть бы. Алексей шестого класса по личному распоряжению трижды герой Советского Союза Покрышкина тогда еще председателя ДОСААФ, официально пилотировал планеры. Потом он окончил Белгородский учебный центр того же ДОСААФ, получив офицерское звание и специализацию военного летчика. У него профессиональная квалификация пилота с официальными допусками на десяток типов самолетов, два из которых, Л-29 и Л-39, на минуточку реактивные. Но при всем этом Леша — запойный алкаш. На свою беду я тогда этого не знал, да и потом, когда взял их на работу, не сразу это понял, поскольку бывал у них на полях наездами. А перед каждым своим прибытием честно их предупреждал, дабы не разминуться. Ну а при начальном знакомстве и найме Леша был вполне себе адекватным и внешне за никак не выглядел. Весел, совсем не глупый, со вкусом одет. Боря тогда про этот синий косяк своего напарника тихо промолчал, паскуда. А потом уже стало поздно менять этих коней. Сезон авиахимработ начался. Летчик АХР — это тебе не узбек-водитель с городской маршрутки. Их, летчиков АХР, совсем не как блох на бездомной собаке. Летчик АХР — он товар штучный. Авиахимработы — это очень специфичная деятельность. Далеко не каждый профессиональный пилот способен выполнять ее, даже если он военный летчик и заслуженно числится в асах. И еще. Нынешние самолеты АХР — это вам далеко не советский кукурузник Ан-2 с сплошной струей, льющий пестициды и гербициды на поле с комфортной высоты в 50 метров, расходуя при этом 200 литров отравы на гектар. Теперь все не так. Теперь работают ультрамалым расходом дорогостоящей импортной химии и с высоты полутора-трех метров. Норма расхода рабочего вещества – 3, 5, 7 литров на гектар. Ультра – это значит, что не капля, а влажная пыль, которая дорого стоит и при этом стремительно исчезает после трех метров полета в культуре. То есть отрава высыхает еще до того, как она опустилась на рожь, пшеницу или подсолнух. Потому и высота не более трех метров. И то, если не слишком жаркое лето. Если жаркое, тогда работает еще ближе к земле. А теперь представьте, что все это происходит на скорости 120 км в час. Малейшая ошибка пилота или неисправность самолета, и эти три метра за сотые доли секунды становятся вполне себе реальной смертью. Убийственный краш-тест об землю. Просто смерть пилота и аппарата. Закона тяготения, как и прочих законов физики не обмануть. Выход один. Железный контроль. Однако постоянно быть рядом с летунами я тоже не мог. Слишком далеко друг от друга мы находились. Была надежда на техника химика Борю. На то, что он удержит летчика химика Лешу от чрезмерного потребления синки. Ведь он, сука, клятвенно обещал Лешу удержать. Обещать-то можно все. Но зарплата у них была 100 баксов за летный день с выполнением нормы пилоту и 70% процентов от того технику. А за такие деньги Боря действительно мог постараться. Мне очень хотелось в это верить, тем более что платил я им больше, чем платят другие в той же Белгородской области или на рисовых чеках Краснодарского края. «На то я и рассчитывал. Кровь из носа, но надо было доработать сезон. Хотя службу в милиции я начинал с участковых и, не питая никаких иллюзий, точно знал, что алкаши — это самая худшая разновидности из животных. Хуже алкашей только наркоманы, да и то намного. Ни с теми, ни с другими дел иметь нельзя. Справедливости ради надо признать, что и сам я выпить люблю» но только с интересными собутыльниками или с красивыми женщинами. И обязательно под хорошую закуску. Шаль, что нечасто такие праздники случаются. За полгода до того я ушел из большой корпорации, где пришлось руководить подразделением численностью более 5000 работающих. И тут надо сказать, что 95% этих работающих были женщины. С тех пор я не боюсь ничего. «Следует отметить, что тот террариум, то есть женский коллектив, мне удалось приручить не сразу. Но зато теперь я точно знаю, что лучшие соратники и подчиненные в самых ответственных делах — это слабые женщины, которые во многом сильнее мужчин. Если они видят, что ты их ценишь и верят, что не предашь, то никакие мужики не идут в сравнение с ними». И нет в этих словах никакого лукавства, они самые лучшие и добросовестные. В силу своей природной женской дотошности они умеют качественно исполнить то, на что ни у какого мужика просто не хватит терпения. Они и дело сделают, и, если надо, твоих врагов безжалостно сгрызут. И все это, опять же, выполнят очень методично и добросовестно. А самое главное, что женщины гораздо меньше словоблуды и сплетники, чем мужики. Это не шутка, это объективная реальность. Женщины и без того мне всегда нравились больше мужиков, ну а после совместной созидательной работы я их еще и зауважал. Женщины — существа более высокого порядка, чем мои мужики, и этим они выгодно отличаются от человека, наивно считающего себя венцом природы. И еще... Они гораздо приятнее на ощупь. Моя работа мне очень нравилась, и смею сказать, что она у меня получалась, а зарплата порой нравилась больше самой работы. Но общероссийское поветрие не обошло и наши Палестины. Настали черные времена, когда на завод зашли московские твари из самых государственных верхов. Их еще почему-то называют «эффективными менеджерами». После этого стало не просто грустно, а очень душно и тоскливо. Их главным принципом, который они, не стесняясь, озвучивали вслух и прилюдно, была фраза «А зачем нам завтра ботинки, нам лучше тапки, но сегодня?» Присланных из Москвы упырей эффективных менеджеров меняли часто, как затасканных шлюх в солдатских борделях. И, наверное, именно поэтому они так остервенело грабили завод, Каждый день, как в последний раз. Убивали они производство хуже самых беспредельных хищников, как будто они не сограждане на русской земле, а мародеры-иноверцы на захваченной территории. Даже в девяностые при засилии бандитов такого не было. Чтобы одномоментно урвать стакан молока, они безжалостно вспарывали своими канцелярскими ножами в имя дойной коровы. То, что корову можно доить без поножовщины и не по стакану, а по ведру многие годы, они понимать не хотели. Или не были способны понять. Москвичи? Что с них взять? С новыми управленцами было трудно. Их почему-то все время хотелось ударить. С ноги, да по их наглым московским мордам. Противостоять московским оккупантам и при этом самому не подставиться какое-то время получалось исключительно благодаря неплохим навыкам в оперативной работе. Свою милицейскую карьеру я начинал с должности участкового, а завершил в Центральном аппарате МВД РФ несколько лет назад в должности начальника отдела ОРБ-1, и потому среди московской беловоротничковой шпаны я чувствовал себя относительно уверенно, но воевать с системным явлением, одобренным на самом верху, было не просто глупо, а преступно. Преступно по отношению к себе и к своей семье. Никакая, самая хорошая зарплата не стоила тех издержек, которые уже назревали. И я ушел сам, чтобы меня не ушли они на лесоповал или того хуже. Так получилось, что на ту пору свободные деньги были. А давние друзья, знающие о моей потаенной страсти, предложили купить у них зависшие два самоля, то есть самолета, так говорят летуны, которые они уже построили по заказу других москвичей. Те москвичи в связи с очередным кризисом сдулись и дальше частичные предоплаты не пошли, не сдюшили. И мои друзья, самолетостроители, сделали мне царский подарок. Они зачли мне их предоплату за два Яроплана в общую цену и вдобавок еще сделали скидку на оба аппарата. И за новый «Корвет», и за новую «Цикаду». Как в рекламе из телевизора, два почти по цене одного. Такое у меня было условие. Ребятам срочно были нужны деньги на строительство нового придуманного аппарата. Оба самолета двухмоторные, на ротаксах. Только один для покатушек, то есть для души, а второй для работы, который для работы тот двухместный, а корвет тот, который для души тот трех. Но если сзади сядут две некрупные девушки, то и вовсе четырех. При моем увлечении подводной охоты и проживании на берегу Волги амфибийный самолет-корвет был сказочной опцией, на порядок увеличившей степень моей свободы. Взлетел с земли и сел на воду, взлетел с воды и сел на землю. Сказка. Четыре часа, и я за Волгоградом, со всем своим снаряжением, аквалангом и двумя запасными баллонами. Ни тебе ям на дорогах, ни пробок, ни мерзких извращенцев в желтых жилетах, таящихся в придорожных кустах и занимающихся там гибедедизмом. Через друзей-товарищей из Минсельхоза Республики Марий-Эл я заключил несколько договоров с марийскими, татарскими и кировскими сельхозпредприятиями на производство авиахимработ. Это была абсолютно свободная ниша в этих регионах, и ниша очень доходная, особенно если это обработка полей с посевами льна. Лен из этих краев всегда шел на экспорт, в основном во Францию, Пока наземная техника за сутки обрабатывала поле в 40 гектар, моя цикада за утро и вечер без надрыва опыляла 900. Только вот если в поле сыра и грязь, то наземная техника стояла мертво, а мой самолет исправно работал. К тому же наземная техника неизбежно вытаптывала своими колесами 20% урожая, то и больше. Самолет же не вытаптывал ни одного квадратного сантиметра культуры, поскольку опирался не на посевы, а на воздух. После очередного пьяного косяка я послал белгородских хороших парней лесом. И на мне повисли обязательства перед селянами, которые надо было исполнять. После интенсивных раздумий решил, что выполнять буду сам. Во-первых, интересно, а во-вторых, искать кого-то просто уже не было времени. Вегетация льна, пшеницы или ржи, она как беременность. Ее не уговоришь подождать. Так что переместился я от дома, от семьи, на 750 километров севернее, и вот уже почти месяц химичу над полями. Оба двигателя встали на развороте, на высоте меньше 15 метров, почти одновременно, сначала левый, а потом замолк и правый. Высоты а стало быть, времени на еще сколько-то пожить не оставалось. Его совсем не было. Не тот самолет «Цикады», чтобы прощать такое. Это не узкий бикас. Тут за два места плечом к плечу в кабине конструкторам пришлось заплатить лишним весом аппарата и более широким миделем фюзеляжа. А это, как ни крути, аэродинамические потери — Оно бы и не страшно, да вот беда, я и так разворачивался на гон со снижением. А перед полем вот он, овраг, и чтобы выжить, его надо как-то перелететь. А на такой высоте, да с неработающими двигателями, это нереально. Скорости катастрофически мало. Ну, хоть какой бы встречный ветерок, и высоты бы еще метров тридцать, а лучше сто... Закрылки, выпущенные на все 42%, не сильно помогли. Повторно запускаться времени нет, да и бессмысленно это. Просто так сразу два движка не глохнут, топливо или фильтры. Темная, как стена могилы глина врага стремительно несется навстречу. — Сука! — Удар!